Глава двадцать шестая. Алена. Чтобы знать наверняка, нужно сделать тест ДНК. Я не позволю делать прокол. В защитном жесте тут же прикрыла уже достаточно большой живот. Лучше дождаться родов. Всего месяц остался. Правда, за это время я себя изведу неизвестностью и, возможно, пустой надеждой. Сейчас это ни к чему. Прекрасно можно определить ДНК по венозной крови. Успокоил приглашенный для консультации медик. Для этого достаточно сделать забор у предполагаемого отца и матери ребенка. Если мужчине не присадили костный мозг и не переливали кровь за последние полгода до теста, то мы с легкостью проведем анализ. И я посмотрела на Антона. Взять кровь у Дениса мы не можем. Остается Алексей. Мне было страшно встречаться с ним, хоть мужчина ничего плохого и не сделал. «Спасибо, Андрей Константинович. Антон отпустил сотрудника, и мы остались вдвоем в кабинете. Я буду рядом», — пообещал мужчина, взяв мои руки в свои. «Тебе даже не придется с ним видеться. Я смогу убедить его сдать кровь для анализа. Все будет хорошо, Ален». Мужчина грел мои руки в своих, и ждал ответа. Спрятаться за спиной Антона было заманчиво. Он сможет договориться, я знаю, но ведь мой ребенок не бизнес, это личное. Если все-таки Алексей, отец Снежки, то такое отношение может обидеть его, задеть, ссориться с ним не самое здравое решение. «Спасибо тебе, Антон, но я сама хочу решить этот вопрос. Я осторожно освободила свои руки». Удерживать меня не стали. Собеседник лишь тяжело вздохнул. «Ален, давай я пойду с тобой». Антон искренне волновался из-за меня и за малышку. Мы с ним вдвоем готовились к ее появлению. Антон даже на одно УЗИ ходил со мной. Он поддерживал меня. Только, несмотря на все, он был лишним в этой ситуации. Я мягко покачала головой. «Не надо. уверенно «Алексей не причинит мне зла». Вспомнилось испуганное лицо мужчины, когда я призналась, что плохо себя чувствую. Я уверена, он будет со мной тактичен и любезен. Так что я справлюсь одна. Я буду где-то рядом, за соседним столиком или в машине на улице у кафе. «Антон, он ведь не маньяк. Мы просто поговорим. Я буду звонить тебе каждые полчаса, если хочешь». Немного раздраженно ответила я, Этот спор и жара раздражали. «Я просто волнуюсь за тебя, за вас». Мне стало неловко. Он ведь и впрямь старается ради нас. «Ты думал, что будет, если все правда, если Снежка не твоя племянница?» Я пожалела, что спросила в тот же миг, как закончила говорить. Антон весь подобрался и губы сжал. Теперь они напоминали одну тонкую линию. Это не имеет значения. Кем бы ни был ее отец, я уже люблю эту малышку, и не только ее. Я не планировал торопить события или волновать тебя, но теперь хочу, чтобы ты знала. Я люблю тебя и буду рядом, если нужен, на тех условиях, на которых ты готова видеть меня в своей жизни. Антон, я даже не знаю, что сказать. Ничего не надо, просто знай что у тебя есть я. Друг-помощник, партнер по родам. Мы оба вспомнили утреннее происшествие. Сегодня Антон мог переступить черту дружбы. Мы могли стать любовниками. Я так и не определилась со своими чувствами к нему, но промолчать не могла. Сегодня утром я не видела в тебе, Дениса, и наш поцелуй... «Спасибо тебе», Я почувствовала себя живой. Но ты прав, я не готова сейчас к отношениям. И я не тороплю». На лице Антона появилась улыбка. «Спасибо», — искренне ответила я. Благодарность к этому человеку росла в моем сердце с геометрической прогрессией. Он дал мне то заветное сильное плечо, когда я нуждалась. Он поддерживал мои идеи и стремления не для галочки, а потому что Они были близки и ему. Антон приходил мне на помощь в любое время дня и ночи. Он позволил мне вновь ощутить себя нужной, живой и пусть нелюбимой, но дорогой его сердцу. Антон кропотливо латал мои раны, бережно нарушал возведенные мной границы, шаг за шагом вытягивал меня из скорлупы. Только благодаря его поддержке я сейчас готова встретиться лицом к лицу» с неприятностями. Мне верится, что когда-то я была напыщенной мажоркой, капризной принцессой, которая любые преграды решала либо кредиткой, либо звонком папе. В этот раз я ничего родителям не рассказала, потому что повзрослела, вспомнила, что у отца больное сердце, а мама и так последние месяцы нервничала много без причин, потому что объективно посмотрела на проблему и поняла – то их вмешательство на данном этапе не изменит ничего кардинально. Юридическую консультацию, как и медицинскую, я вполне могу получить и в собственной фирме. Я все еще не борец и сильная женщина, и вряд ли когда-нибудь такой стану. И я научилась принимать себя такой, какая есть. Пусть другие смеются, а я написала на листике свою речь и только после этого позвонила Алексею, Голос мужчины показался мне взволнованным, но я все равно назначила ему встречу в кафе. Несмотря на все заготовки, наш разговор с ним вышел обрывистым и быстрым. Время, место и холодное до встречи. Мужчина даже не спросил, откуда у меня его номер телефона. Чем больше я думала обо всем, тем больше сомневалась, правильно ли я сделала, что отказалась от присутствия Антона. С ним... Мне было бы спокойнее. То, что в кафе вошел Алексей, я ощутила сразу, хоть и сидела спиной к двери. От него ко мне словно волна прошла и окутала меня умиротворенностью. Исчезли куда-то и переживания, и сомнения. Я с легкостью улыбнулась своему собеседнику в ответ. Сегодня мужчина выглядел иначе, чем я его запомнила с прошлой встречи. Легкая футболка, солнечные очки, джинсы. «Вполне демократично. Без этого брендового пафоса он смотрелся приятнее, хотя достаток мужчины все равно выдавали дорогой парфюм и часы на руке стоимостью в автомобиль. Я была не готова в прошлый раз к разговору. Все произошло так стремительно. Простите, что сбежала». Мужчина, понимающе кивнул и заверил меня. «Не стоит извиняться, я все понимаю». «Я до сих пор не могу поверить, что все это правда, что вы... что я скоро стану папой». Алексей с таким трепетом посмотрел на мой живот, что я была вынуждена сделать несколько глотков молочного коктейля, чтобы сказать то, зачем пришла. Только я и рта не успела открыть, как собеседник сбил весь мой настрой своим вопросом. «Вы разговаривали со своим супругом?» «Я думал, он придет с вами». Отставив пузатый бокал с яркой трубочкой в сторону, я подняла взгляд и посмотрела прямо в глаза Алексею. Мне было важно сказать все не таясь. Мне нечего стыдиться. Пусть я одна, но не беспомощна. Важно, чтобы Алексей увидел это. Мой муж умер почти два года назад. Голос оставался ровным. Я долго не решалась воспользоваться его биоматериалом, боялась, что не справлюсь с ребенком сама, думала, что не смогу найти нужных слов, чтобы объяснить ему все, каким способом малыш был зачат, почему папы нет с нами, мне казалось эгоистичным приобрести счастье такой ценой. Алексей не отвел взгляда, и я не заметила в его глазах жалость, только сочувствие. «Мне жаль, что с вами такое произошло», ответил мужчина на мое откровение. Что ж, Теперь пора перейти к делу. Спасибо. Алексей, я разговаривала с юристами и консультировалась с врачом. Возможно, ошибки нет на самом деле. Что если медсестра ничего не напутала? Мужчина нахмурился. Он впервые задумался об этом. Если честно, я сама бы никогда и не подумала думать в таком направлении, если бы не Антон. Я думаю, мы не должны слепо верить клинике. Продолжила свою мысль. «Мы должны сделать тест ДНК». «Разве это не опасно?» Засомневался собеседник. Он явно был сторонником того, чтобы дождаться родов. Только я жить так долго в подвешенном состоянии не хотела. Сейчас для анализа достаточно венозной крови вашей и моей. Это абсолютно безопасно для всех нас. Я хотела бы знать наверняка, а вы... «Да, я тоже заинтересован установить истину», – кивнул мужчина. Наш разговор прервала официантка, которая пришла принять заказ. Алексей, даже не заглянув в меню, заказал американо. Девушка стала перечислять их фирменные десерты, мужчина явно не собирался есть сладости. Я же, услышав слово «тирамису», внезапно захотела этот десерт и попросила добавить его в заказ. Девушка наконец-то ушла, и мы остались одни. «Значит, вы не против?» Решилась уточнить я, когда молчание затянулось. «Безусловно, нет. Мы должны сделать это. Только в другой клинике». «Конечно, мне предоставили список лабораторий, которые делают подобные анализы. Я достала из сумки файлик и протянула его Алексею. На миг наши пальцы прикоснулись, и меня словно током ударило. Странно, я не ожидала подобного. В Мидилакс мои парни часто проходят обследования. Там работают хорошие специалисты. Почти мгновенно выбрал собеседник. Ну вот, а я боялась. Зря. Адекватный, серьезный мужчина. С момента нашей беседы прошло всего минут десять, а мы уже договорились».